Глава двадцать вторая Кричу, практически срывая горло. Черт, «Не кричи, ребеночка напугаешь», — строго произносит Доула. Потом смягчает голос. «Помни о дыхании». «Малышка, дыши», — с другой стороны напоминает Денис. «А ты вообще!», — выкрикиваю и снова тужусь. «Ты, блин, выйди! Понял? Выйди из моей жизни! И в моё тело больше не заходи! Никогда, черт, побери! Ах! Принцесса моя!» Начинает он, но дола перебивает. «Денис, просто соглашайтесь и кивайте!» Напоминает ему Татьяна. «Во время подготовки к родам она говорила, что я буду ругаться на мужа. Ну, такой вариант возможен!» Я яростно качала головой и заверяла ее, что слишком сильно люблю Дениса, чтобы говорить ему гадости. А сейчас… бляха… я ненавижу его большой член. И то, что этот здоровяк заделал мне такого огромного ребенка. И то, что я не согласилась на обезболивание. И на кесарево тоже. «Тужимся», – напоминает акушерка. «Что тут у нас?», – в ротзале появляется врач. Мой руки, натягивает перчатки, периодически поглядывая на мою промежность. «Сейчас пойдет», – ставит его в известность акушерка. «Тогда рожаем, да, Аля?» – спрашивает врач, которая вела меня и моих подруг все беременности. «Давай, подруга, ты последняя. Надо догнать остальных. Делаем несколько глубоких вдохов и... тушься». Не знаю, сколько времени проходит. Мне запрещают кричать, неправильно дышать и тужиться, когда схватка затихает. Время как будто замедляется, а потом резко стартует с бешеной скоростью. Стоит мне услышать, что все закончилось. Артем Денисович Комиссаров. Четыре сто пятьдесят веса. Гигант, как и его папочка. И крикун, как его мамочка. Стоит Тёме открыть рот, весь этаж слышит, что Комиссарова наконец родила. Спустя час после того, как все процедуры и тесты проведены, наш малыш накормлен, нас наконец переводит в приватную палату. Меня вырубает, но медсестра настаивает, что надо поесть. Мне приносят комплексный обед, и я вяло жую, пока смотрю на своих мужчин. Денис сидит в кресле у окна. Он с голым торсом, чтобы малыш чувствовал папу. Обычно такое делают после Кесарева, но у моего мужа своя вселенная. Он сказал, что сделает, значит, сделает. Хочет, чтобы сын чувствовал обоих родителей. Красивый у меня муж. Крупный, накачанный. Каждая мышца на своем теле. А руки какие. Закачаешься. Широкие ладони увиты крупными венами, уверенно держат маленький сверток. Если у меня на руках Артём кажется большим, то в руках своего отца утопает. «Я тебя люблю», — произношу, и Денис поднимает на меня взгляд. Светящийся взгляд, благодарный, счастливый. «Алька моя». Ласково отзывается он, а потом я вижу, как он вытирает слезы с глаз. «Волшебница моя! Такое чудо сотворила. На мои глаза тоже наворачиваются слезы, и я моргаю, чтобы смахнуть их. «Прости, что я наговорила там, в родзале. Я не хотела тебя обидеть». «Забудь, ясно? Тебе было больно, а это помогло. Так что не парься». «Вон какого богатыря родила мне. Буду боксу его учить. И на велике кататься. И по лужам с ним прыгать. Охуенно, да?» Улыбается и снова стирает слезы. «Будем с ним прятать от тебя разбитые коленки и хранить секреты о его приключениях. У меня такого бати не было. Хочу, чтобы такой был у моего сына». «Ты будешь самым лучшим папой» произношу и всхлипываю. Ты уже самый лучший. Денис заворачивает нашего сына и, встав, укладывает его в кювету, который подкатывает ближе к моей кровати. Сам устраивается на стуле рядом и накрывает мою торчащую из-под одеяла щиколотку. Ешь давай. Кивает на тарелку, стоящую на столике передо мной. Тебе еще Денисовича кормить. Откуда молоко взяться? Кстати, Кир звонил. Они нам люльку в машину купили. Привезут завтра. На выписку пригодится. Да, это мы как-то не продумали. Потому что как Аля ехала рожать? Спрашивает и вопросительно приподнимает бровь. Спонтанно. И из-под мужа. Хихикую, отправляя в рот порцию пюрешки. Ага. А я думаю, ну я охуенный. Сквертует жена так обильно. А она рожает!» – смеется Денис. «Я тоже захожусь хохотом, а потом вспоминаю, что наш сын спит, и затихаю». Денис ласково поглаживает мою ногу. «Ты уникум, Алька!» «Кто бы говорил!» Подмигиваю мужу и приступаю, наконец, нормально к еде. «После обеда сплю пару часов, а потом у меня будет кряхтение на ухо. Открываю глаза и вижу скривившегося Темочку». «Наш сын голоден», — говорит Денис. Ложусь на бок, снимаю лямку сорочки и бюзгалтера для кормящих, а муж подкладывает ребенка под мою грудь. Тёма снова кряхтит и крутит головой в поисках соска. Подталкиваю к нему грудь, и сын мгновенно впивается своими маленькими пухлыми губками. «Красавец какой, да?» — говорит Денис. Соглашаюсь, глядя на малыша с улыбкой. Весь в папку. Я смеюсь. Скромняк, блин. Такой генофонд, скажи. Его нужно приумножать. Больше комиссаровых, богу комиссаровых. Смеется Денис. Еще одного сына, а потом уже и дочку можно. Перевожу на него злой взгляд. Ты с дуба рухнул. Я тут одного еле родила. Аль, часики тикают. Я тебя вырублю, клянусь ж сквозь зубы. Дай только встать. Вырубишь, конечно. С улыбкой соглашается муж. Своей красотой. Подхалим. Хмыкаю. Малой чуть подрастет, на дачу поедем. Зотовы-Королевы ее как раз закончат достраивать. Места хватит всем. Ага, пока все будут, ну, делом заниматься, мы с тобой будем дрыхнуть, да? Смеюсь тихо. Чш шепчу, когда сын недовольно кривится и кряхтит. Денис хмыкает. «Будем еще одного Денисовича проектировать», — подмигивает он. «Помечтай». Бросаю, уверенная в том, что ничего моему мужу не обломится. Но не готова я еще раз проходить через это».